Глава 30. Где случаются неприятности? Средь всех тварей сущих беречься надобно не тех, что обличием ужасны, ибо само это упреждает прочих об опасности, но тех, которые глядятся обыкновенными или же, пользуясь силой проклятой, внушают людям очарование. Тысяча обличий или как распознать истинное лицо ведьмы? Город, мертвый, огромный, и величие его, тень которого жила в развалинах, давила. Или это тьма, что чувствовалось? Артан слышал эхо ее, раздражающее, насмешливое, словно готовое бросить вызов. Или улица, и снова, одна за другой. Они становились шире, и вот уже сапоги грохочут по каменной мостовой. Солнце взобралось высоко. Полит нещадно, и белый камень слепит глаза, то и дело приходится щуриться. Порой кажется, что они вовсе попали в жерло огромной белоснежной печи. Солба брата Яноша стекает в пот, но он, упертый, шагает, а рядом с ним бледный и хрупкий идет кастрат. Правда, теперь в руках его не лютня, лентами украшенная, а клинок хороший, с сизым плетением булатных узоров. Мягко ступают степники, и островитяне двигаются почти бесшумно. А вот легионеры грохочут, словно пытаясь звуком этим отпугнуть тварей. И все же, все же неладно в городе. И не только. Ощущение такое недоброе. «Я так испугалась!» Рядом появились тетяники, и тонкие пальцы осторожно коснулись рукава. «Когда оказалась здесь, я так...» Она красива, пожалуй, круглое лицо, светлые волосы. На брата своего, который поглядывает недовольно, но не мешает сестре, она похожа, но... Солнце слепит, и глаза слезятся от света, который порой куда более жесток, чем тьма. Я думала, что никто меня не спасет, а вы пришли и спасли. Я искренне удивился Артан. Наверное, он должен был почувствовать себя польщенным, но вместо этого в груди шевельнулось раздражение. Странно, дрогнули длинные ресницы. Конечно, вы, вы, простите, это весьма нагло с моей стороны, неосмотрительно, и дева не должна бы говорить о таком. Но это место, она прижала руки к сердцу, оно заставляет смотреть на все иначе. И думать тоже, я... Я почти умерла. Вы выглядите живой. Спасибо, но я поняла, что жизнь слишком коротка, и не стоит тратить ее вот так, просто, и таиться. Таиться не надо. Не надо, подтвердил Артан, а степнячка замедлила шаг. Мой брат, он недоволен и сердится. С чего бы, мне казалось, он наоборот рад. Сердится, теперь мне только умереть? И вздох. Она все-таки красиво. Почему Артан раньше этого не видел? Я оказалась здесь и одна. И теперь моя репутация? Думаете, крысаки и мертвецы могут нанести ущерб репутации? Не удержался брат Янеш, глянув свысока и нахмурился. Или устал просто? Доспех тяжел. Артан и сам чувствует, что с каждым шагом вес его увеличивается. Это как он скоро и вовсе выдохнется? «Извините». Слезы в глазах девы заставили усовеститься. Немного, все-таки она и вправду многое пережила. И испытания перенесла достойно. Вот Артан ночью почти не спал. Близость тьмы мешала. Да и, в целом, все казалось слишком уж иным. И теперь вот злился. С недосыпу определенно. «Ничего, это место, оно будет дурное в душе». но и открывает многие двери. Взгляд девы слегка затуманился. «Раньше я видела смерть и лишь смерть, а теперь?» «Теперь надежду». «На что?» — уточнил брат Януш, который, не стесняясь, прислушивался к разговору. И упрекнуть его за лишнее любопытство было нельзя. В конце концов, предвидение — дело такое. «Ну, мне, чтоб знать...» «На спасение! Для нас! Для мира!» Только она прикусила губу и остановилась. «Я не уверена, что имею право говорить, и вы мне не поверите?» «Не поверит!» Артан понял это весьма отчетливо. «Что вы!» — сказал он, стараясь говорить именно так, как говорил жрец-инспектор, убеждая, что он всего-то взглянет на обитель. «Вы просто-таки обязаны поделиться, ибо если пресветлые наделили вас даром, то грешно не пользоваться им». У жреца явно получалось лучше, искренней, но тетя вновь вздохнула. «Это так, так страшно на самом деле, просто невыносимо!» «Сочувствую. Все время видеть смерть. Если мы ошибемся, погибнет весь мир». А вот это было сказано довольно-таки нервно. «Тогда надо постараться». Артан успокаивающе похлопал деву по плечу. Потом подумал, что надо было как-то иначе, без похлопываний, ибо в узких глазах блеснуло нечто этакое, вряд ли одобрительное. «Но нам легче будет стараться, если мы будем знать, что нужно делать». Тетя Нике облизала губы, дернула за рукав и, поднявшись на цыпочки, сказала «Жертва!» Нужно принести жертву. Какую? Великую. Великая жертва открыла врата, призвав демонов. Великая жертва закроет их. Это было сказано с таким жаром, что Артан едва не отшатнулся. Но тетя Ники впилась в его руку. Я вижу кровь, много крови, и сердце последнего из рода Архак на алтаре. Отдайте его демону, и тот отступит. А вот уж не было печали. Да и последний из рода Архак вряд ли согласится, что-то сомнительно, чтобы у него вдруг появилась тяга к самопожертвованию. Тетя Ники будто очнулась, моргнула так и потупилась. Извините, иногда находит. Я еще не привыкла пророчествовать. И и знаете, я еще когда вас увидела, я я поняла, что вы единственный, кто может спасти вас, меня и их. — Мир. Всех. Только... Только надо, чтобы вы решились. Вы ведь верите мне? Нет? — Конечно, — сказал Артан. И подумал, что врать у жреца-инспектора тоже получалось куда как лучше. А улица вдруг закончилась. Солнце плеснуло светом, а тот, отразившись от серебра, заставил зажмуриться. И Артан вскинул руку, защищаясь. — Твою же ж! сказал брат Яныш душевно. Красота-то какая! Умели строить раньше. Ричард остановился. Да и не он один. Застыл легион, и тяжкий вздох командора был полон печали. По империи ли? Или по этому городу? По площади, что легла на пути их? Огромная? Замок бы встал, он и виднелся, не замок, а храм ли, дворец ли, но уже близко, вон там, за хрупкой белокаменной пеной мостов, что опирались на узорчатые крыши, за стенами, за мрачную шеренгой статуй, что издали казались одинаковыми, беломраморные гиганты опирались на мечи, и щиты на руках их были отделаны серебром. Ему бы почернеть за столетия, ведь магия магией, а погода погодой, но щиты сияли все так же ярко. «Императорская дорога начинается там», — указал Лассар, оглядываясь. «Но здесь держаться лучше рядом, место своеобразное». Он огляделся, и Ричард тоже поморщился. «Слишком много людей растянулись по улице живою змеей, и ведь опасно так». А они будто забыли о том, где находятся. Идут, глядят, разговаривают. Проклятье! Отправить бы их всех обратно, да не Как бы только хуже не вышло. Хотя куда уж хуже. Над площадью воздух дрожит, то ли от жара, раскалившего и белый камень, то ли сам по себе готовый обратиться новой тварью. Пахнет пылью, цветами, розами. Матушка любила розы, и в саду они росли, Ричард помнит. Огромные кусты, которые к лету покрывались крупными бутонами, алые, белые, и когда солнце припекало, воздух наполнялся вот таким же сладким, дурманищим ароматом. Нет, здесь розам взяться неоткуда. Дым, туман, газ или очередное проклятое создание, желающее заглянуть в душу Ричарда, Ничего-то там в душе почти не осталось. Тоска только. «Это не она!» — сказал кто-то, вырывая из мыслей. Степняк, крупный, хмурый и со шрамом. Шрамы украшают мужчину? Если так, то Степняк определенно красив. Кто? Женщина, другая. Она выглядит, как тетти Нике. Она говорит ее голосом. Она смотрит ее глазами. Но это не она. Степняк почему-то глядел в туман и говорил-то, будто в сторону. Тихо, но так, что Ричард услышал. Она даже запах украла. «Но тогда чего вы уверены, что это не она?» «Не знаю», — честно ответили Ричарду. «Но это не она. Однажды мне рассказали историю о древней старухе, которая ходила по степи от стойбища к стойбищу. Она просила воды и кусок лепешки. И многие делились. Тогда-то благодарила она и уходила дальше. Но однажды встретилась ей девица, красоты невиданной. Была то Айшан, дочь великого воина. Славен был ее отец и богат. И многие желали бы взять Айшан в жены. Вот самое время слушать сказку. С другой стороны, если слушать, то память заткнется и не вывалит на Ричарда очередной полупрерванный кусок. из образов и запахов, и роз розами определенно пахло. Знала то Айшан и возгордилась сильно, надела на пальцы золотые перстни, нацепила на шею ожерелья многие, а руки украсила браслетами и, увидав уродливую старуху, закричала, чтоб не смела та подходить близко, а после вовсе велела рабам гнать старуху прочь, чтобы видом своим Таня оскорбляла прекрасную деву. К чему все это? Матушка сидит на траве, окруженная дамами. И кто-то рассказывает сказку. Наверняка. Ричард мал. Он любит сказки, а матушка гладит тяжелый бутон розы. Она задумчива и, кажется, вовсе не видит никого. Ричарда тоже. Ему обидно. Ушла старуха, но тем же вечером взяла Айшан. Серебряное зеркало, подаренное Каганом, который заслышал о красоте девы и пожелал привести ее в свой шатер, взяла, поднесла и увидела там старуху, столь отвратительную, что не сдержала крик. Так и нашли ее в шатре старуху в одеждах прекрасной девы, а после в степях и деву, что сидела и плакала и говорила всем, что ее зовут Айшан и что украла... Ее злая ведьма. И чем все закончилось? Каган глядел на обоих и велел поднести в дар матери степей. Она точно разберется. Степняк прищурился. Я вижу свою матушку, но она давно умерла. Стал быть, это обман. Руки легли на клинок. Так уж случилось, что род Чингай многие годы был проклят. Наверное... В этом есть свои преимущества. И я слышу, как тянет от этой женщины ложью. А ее брат видит то, что желает видеть. Ее нельзя убивать. Клинок свистнул, рассекая воздух, и степняк кивнул себе. Пока нельзя. Если она здесь, то ей что-то надо. Если она забрала чужое лицо, она знает, где та, кому это лицо принадлежит. И приведет? Или нет? Или это не имеет значения? Смотри, Ричард, внимательно смотри. Матушка шепчет на ухо, и дыхание ее горячо. Это дыхание обжигает шею. Холодные пальцы давят на плечи, толкая к зеркалу, в котором колыхается чернота. Не бойся, дорогой, ничего не бойся, просто смотри. И чернота раступается. Он видит площадь, укрытую легкой дымкой тумана. Белые камни, белые стены, белые статуи, которые возвышаются над домами. Серебро щитов и суровые лица воинов. «Что ты видишь?» — матушкины руки причиняют боль. «Ну же, Ричард, что ты видишь?» «Ничего!» — он заставляет себя отвернуться. «Ничего!» — и, вывернувшись, из ее рук убегает. «Врешь! Ты должен увидеть! Должен!» Ее крик летит в спину и подгоняет. Ричард задыхается от бега и прячется в старой башне, в древней башне, под самой крышей. Крыша давно прохудилась, и в башне сыро. Даже летом на камнях проступает вода, словно слезы. Но это ничего. Главное, матушка почему-то никогда не искала его там. Не могла. Снова морок. Нельзя верить. Воспоминания? А действительно ли это воспоминание? Тварей множество, и среди них найдутся те, что с радостью внушат Ричарду что угодно. Он ведь слабый, слабый, слабый. Нет, это он произносит вслух и возвращается на площадь. Сколько времени прошло? Немного. Ничего не изменилось, по сути. Та же давящая белизна, в которой, однако, нет ничего от чистоты. Солнце, туман или дым. Он едва-едва поднимается над камнем, словно сочится из него и тает, не добравшись до края площади. Обойти можно? Туман не выглядит опасным, но Ричард чувствует его жадное ожидание, готовность принять людей. Провести куда? Для чего? Можно, Лассар задумчив, и в голосе его слышатся сомнения, но выйдет дольше. Туман вздыхает. и прижимается к камням. Прямо рядом встает посол Латхема. В конце концов, кто знает, что скрывается на других улицах. Стоит рискнуть. Стоит ли? И Ричард взмахом руки отправляет пару легионеров. Они ступают на площадь, и ничего не происходит. Туман по-прежнему клубится и расползается белесыми обрывками, которые просачиваются в камень, сквозь камень. Хотел вам сказать. Рядом оказывается Степняк, другой, брат тети Ники, которая, которая повисла на светозарном. Она что-то говорила, запрокидывая голову, вглядываясь в лицо. Это не моя сестра. Уверены? Нет. Боюсь, здесь я ни в чем не могу быть уверен. Еще пять шагов сквозь туман, и он приходит в движение, на поземку похож. Зима в горах начинается именно с поземки. Мелкий белый снег, колючий ледяной, сыплется из низких туч, а ветер подхватывает его, кружит, рассыпает на горных тропах, чтобы поднять сотни белоснежных змей. Моя сестра никогда не стала бы вести себя так. Как? Смех теники заставил туман заволноваться. Недостойно. Ко всему мне казалось... что у нее на сердце другой. Тот ли, который со шрамом, Ричард не удивился бы? Он и не удивился, даже обрадовался. Если на сердце другой, то отказ не обидит. Ему бы не хотелось никого обижать. Я не стал бы спорить с выбором сестры. Степняк тоже глядел на туман, на тонкие ленты его, что протянулись вслед за легионерами, спеша прикоснуться к черным доспехам, И отпасть и снова подняться, собраться из полупрозрачных клочьев. Что же это? Но кем бы ни была эта женщина, она не моя сестра. Возможно, середина площади, и легионеры кажутся такими маленькими, не настоящими. Сдешним расстоянием не стоит верить. А где-то с другого края доносится крик полной боли. Он заставляет степняка вздрогнуть. Смуглая рука сжимает рукоять сабли, а сам степняк прогибается, словно перед прыжком. Легионеры. Туман добрался до колен, а они идут шаг за шагом. Шаг. И еще немного, и они окажутся на границе статуй. Еще шаг. И Ричард считает их про себя, а туман в какой-то момент теряет интерес. Ленты, что дотянулись почти до груди, сползают. Да и сам он уходит в камень, почти, и пробирается к краю, встает, лепит. Мама, выдыхает степняк. Нет, Ричард на всякий случай положил руку на плечо человека. Это не ваша мать, вам кажется. Понимаю, но проклятие. Это будет сложно. Может, брат Янош кривится и кажется, что он того и гляди разрыдается. Может, опять споем? Споем, споем, споем. Площадь вдруг оживает, и туман поднимается одну за другой, вылепляя плотные фигуры. Люди, люди и снова люди. Сколько их здесь? Смех, крик, то ли боль, то ли радость. Не разобрать. Белые одежды, алые одежды, одежды, расшитые золотом и драгоценными камнями, высокие прически, поланкины. поставленные на плечи обнаженных рабов, но и темные их кожи, расписанные узором, всадник, что спешился, но коня не отпустил, так и увяз на краю многоцветные, многоглазые, многорукой толпы, что смотрела на Ричарда из глубины времен. — Что за... — Слава императору! — Слава императору! — глухо произнес лоссар кулаком касаясь груди. и звук от прикосновения металла к металлу разнесся над площадью ударом колокола. И опустился на колено человек в белой тоге, склонил голову, увенчанную венком из золотых ветвей, и хрупкая дева валом платье с лицом, укрытой маской, и та, что стояла за ней, за ними. Люди вставали на колени один за другим, и это было безумие, но оно... отозвалось единым криком «Слава императору! Слава!»